Кролик был довольно худой, ему мельком подумалось, что король кроликов именно таких нежирных кроликов придает, чтобы жирными питаться самому. Он, конечно, знал, что кроликов они не едят, но сейчас почему-то забыл об этом. — Учитель! Учитель! — крикнул кролик. — Ты, кажется, засыпаешь. Проснись, учитель! — Не беспокойся. — Все идет правильно, — ответил задумавшийся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 Такие ляпсусы Великий Питон никогда не прощал. Молодой сейчас так жалел, что пустился в эту авантюру. Ничего себе верняк! Так ненавидел он этого глашатая. Но ничего не поделаешь. Теперь отступать было поздно. — Слушай меня, — продолжал задумывающийся спокойным голосом. — Я полностью в сфере лже-гипноза. Я ничего не чувствую, кроме его дыхания правда, достаточно зловонного. Я полностью владею своими чувствами и конечностями. Моя речь научной точки зрения должна служить доказательством моей полной вменяемости. Запомни это на случай, если король объявит всем, что я говорю, гипнотическим бредом. Сейчас я произведу ряд действий заранее мною предсказанной последовательности,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 — спросил задумавшийся. «А как ты думаешь, почему я здесь очутился?» — ехидно спросил удав. Он почувствовал, что задумавшийся совершенно не знаком с богатством и многообразием форм предательства. «Не знаю», — отвечал задумавшийся. «Мало ли куда удав может забрести?» «Так знаю», — отвечал удав, чувствуя, что превосходство знаний тоже немало удовольствия. Король через глашатая объявил, что ты здесь. А глашатаем на этот раз был так называемый находчивый кролик. Молодой удав без колебания предавал предателя глашатая. Он был обозлен на него за свои мучения. Чтобы у задумавшегося не осталось никаких сомнений, он даже прочел ему песенку глашатая. расшифровать чтобы не мучился», — спросил он у задумавшегося. — Ясно и так, — отвечал задумавшийся, глубоко опечаленный этим предательством. — Такого я не ожидал даже от нашего короля. — Ты слышал, кролик? — Я потрясен, — воскликнул кролик. — Но, может, это провокация? — Нет, — сказал задумавшийся грустно. — Я узнаю бездарный стиль нашего придворного поэта. — Ну что ж, я... — осуществлю до конца коварный замысел короля, чтобы потом ты мог его разоблачить. — Что ты этим хочешь сказать, учитель? — в ужасе воскликнул кролик. — Придется пожертвовать жизнью, — печально просто сказал задумывающийся. — Не надо, учитель! — воскликнул кролик. — Мне без тебя будет трудно. И потом король объявит, что он был прав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 Неожиданно воскликнул Удав и слегка отполз назад. После всего, что здесь случилось, он почувствовал великую неуверенность в гипнозе и теперь боялся опозориться. Он даже слегка отвернулся от задумавшегося, как отворачивались капризные существа от неугодных блюд. «Молодец, Удав!» — радостно воскликнул кролик. «Хоть один раз в жизни сделаешь доброе дело!» Вы это можете называть, как хотите, — презрительно прошипел удав и снова украдкой посмотрел на задумавшегося, стараясь почувствовать, до чего у него худое и невкусное тело. — То есть как это ты не будешь глотать? — строго спросил задумывающийся. — А вот так и не буду, — раздраженно воскликнул удав. То крот меня обманул, то глаша -то обещал верняк. А ты тут ушами ерзаешь, разговариваешь, чихаешь мне в лицо. — Я тебе не дам испортить мой опыт, так и знай, — сказал задумавшийся и так строго посмотрел на удава, что тот слегка струхнул. — Давай разойдемся по-хорошему, — мирно предложил удав. — Я скажу, что не нашел тебя, тем более, что крот меня сбил с дороги. А ты тут еще расплодишься. Откуда я знаю, кто из вас? Настоящий задумавшийся. Может, ты нарочно жертвуешь собой, чтобы спасти настоящего задумавшегося. Мы теперь оба задумавшиеся, — сказал кролик, — отчасти, чтобы окончательно запутать удава, а отчасти и тщеславие. Вот именно, — согласился удав. Мне дано право на глот одного задумавшегося, а вас тут двое, я даже не понимаю, —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 Кролик не может заставить удава его проглотить.